Фраза вторая. Кое-кто из пенчужек видел, как злоющие тени пляшут в ночи. Стоит и говорить, что никто им не верит. Но снова ночь сменяет день, и число очевидцев этих злоющих плясок возрастает. Несмотря на то, что все посмеиваются над сказками про демонов, сомнения все же остаются. Люди инстинктивно боятся темноты. Наверное, это заложено в нашей генетической памяти. Страх, порожденный необходимостью бороться с тварями, однажды напавшими в ночи. Каждый раз на закате таинственные тени снова скачут в небе, и никуда не деться от их жутких воплей, их крики предупреждение, которое быть может возвещает о конце нашего мира. Часть 1. Эй, Тони, хотя бы прожуй, прежде чем проглотить. У тебя куча времени. С другого конца небольшого обеденного стола донёсся обиженный возглас. По своей природе Джессика была наделена характером ответственного старшего ребёнка, смятчённого невинностью своих 15 лет. Пухленькими щёчками и каштановыми кудрями она напоминала своего отца. «Ну уже, принцесса, я просто умираю с голода!» – завопил в ответ Тони. «Я заплатил за продукты, так что давай, неси! Я готов съесть всё, что у тебя есть!» «И я тоже!» – завизжала Тики, обосновавшаяся на ноге Тони. Нестя с удовольствием довольно огукова на другом его колене. Гориус ужасом содержал развернувшуюся перед ним картину. Тони уже умел семь тарелок Дории. Две младшие дочери следовали его примеру и тоже набивали себе животы до отказа, прыгая у него на коленях. «Тики, прекрати устраивать беспорядок. Лучше помоги мне чуток на кухне!» – крикнула Джессика, но её сестра была другого мнения. «Я ем Тони!» «Агу, агу!» – согласилась с ней Нести. Тони посмотрел на Тики с шутливым упрёком. «А когда у тебя будет муж, такой же крутой, как я, ты что, тоже отказываться станешь?» Он переключил своё внимание на Нести, которая пыталась снять ему скальп. «Эй, мои волосы съедобны Грю пытался сдержать улыбку. «Эй, ты ешь мою порцию!» «Я же гость!» – парировал Тони. «Не жадничай!» «Так, Нести, открывай коротик!» Он кормил её с ложечки. «А как же я?» – взвыл Атики. «И меня покорми!» «Что за напасть!» – схватился за голову Грю. «Каждый раз, как ты тут появляешься, Тони, это место превращается в дурдом!» Джессика подала отцу кружку горячего кофе. Она была девочкой простоватой, но знала, как найти подход к любому человеку. «Все любят Тони?» заметила она. «Все?» Грю изогнул бровь и, подначивая, улыбнулся дочери. «То-то я смотрю, что у тебя такие щечки сегодня румяные». «Я?» Джессика обиделась. «Не говори глупостей». Она отдала кружку и, спасаясь, убежала на кухню делать следующую порцию Дории. Безумие в столовой в конце концов затихло, когда маленькие девочки умчались заниматься тем, чем и должны заниматься маленькие девочки. Джессика унесла на кухню стопку тарелок. Тони и Грю перешли в гостиную и уселись с два старых кожаных кресла. «Чёрт!» – произнёс Тони. «Неужели каждый раз обед должен превращаться в такое представление?» «Они принимают тебя за своего. Просто в глубине души ты ещё ребёнок». Тони вздохнул. «Да перестань. Но было хорошо. Степня Джессики не такая уж омерзительная. К тому же, мне здесь нравится». «Самое главное, что нравится». Грю прикурил, отмахивая дым от Тони джессики нелегко после смерти матери. Вместо того, чтобы развлекаться со своими друзьями, ей пришлось взять на себя заботу о домашнем очаге. Я даже не знаю, как её отблагодарить. А в нашем деле ты не можешь просто пойти и найти себе новую жену». Озорно улыбаясь, Грю придвинулся поближе к своему другу. «Поэтому-то я и хочу кое о чём попросить тебя». То не моргнул. «А? Я тебе не девка на выданье. Заткнись и слушай». Я тут подумал, что если у тебя найдётся время, ты мог бы сходить с Джессикой в кино. Ну или там ещё куда-нибудь. То не впал в ступор. Чё? Я? Ага, ты. Знаешь, ты ведь не нравишься. Свидание? С малолеткой? Не думал, что ты заломишь такую цену за один обед. Грю откинулся обратно в кресло. Не пойми меня неправильно. Тронешь её хоть в мыслях, я придушу тебя своими руками. Не беспокойся. У меня и в мыслях не было называть тебя папочкой. Они разразились дружным хохотом. Этот вечер был редким моментом спокойной домашней жизни. И самое большее, что мог получить Тони, у которого не было своей семьи. «Эй, парни, кто-нибудь сегодня работает?» В подвале Бобби среди гамма прозвучал знакомый голос. Публика обернулась взглянуть на того, кто мог бы предложить работенку. В дверях, довольно улыбаясь, стоял Энце. «Не смотрите на меня так страшно, а то я испугаюсь и убегу». По мере приближения к барной стойке, он чувствовал, что во взглядах наемников растет недовольство. А все потому, что сегодня был четверг. День Энца в Торне. У Бобби было негласное соглашение с агентами, ежедневный график, позволяющий всем парням держать руку на пульсе текущих событий. Смена посредников порождала новые предложения, так как у каждого из них была своя сфера деятельности и круг клиентов. Как ты этого места, Энца знал лучше других, что случается с теми, кто нарушает правила. «Сегодня четверг», – бухнул Бобби, стоя перед Энца чистый стакан. «Ты же знаешь, что не можешь просто так...» «Завалиться сюда, когда тебе заблагорассудятся. Что будешь пить?» «Так и быть, на этот раз я тебя прощаю». Энца побледнел, осознал, что перешел границы. «Прости, прости», запрочитал он. «Это не по работе. Просто хотел тебя кое с кем познакомить». Энца развернулся к двери и превышающий махнул рукой. «Эй, заходи». Он повернулся обратно к Бобби. «Старый знакомый просил представить тебе этого парня. Я не смог ему отказать. Он хочет проверить, сможет ли парень вписаться в местную публику». Хоть Энца и Проныра, но его потрясающее чувство ответственности было именно тем, что помогло ему заработать впечатляющую репутацию не только среди наёмников, но и в криминале в целом. Раньше этот парень был охотником за головами, а теперь он хочет попробовать себя в качестве наёмника. Типа того. Ну, короче, вот он. В бар вошёл высокий человек. Выглядел новенький необычно. Стройный, но очень мускулистый. В тёмно-зелёном костюме, слишком стильным для наёмника и со странным мечом но ещё необычнее смотрелась его забинтованная голова. Повязки полностью скрывали черты лица, оставляя лишь прорези для глаз. Окружающие притихли. «Это Гилвер», — сказал Энца Бобби, но так, чтобы его услышали все. «Вообще мне сказали, что это парень, но кто его знает, что там скрывается под всеми этими бинтами? К тому же он не говорит». Гилвер отвесил короткий поклон в лучших традициях истинного джентльмена. Атмосфера в подвале Бобби безвозвратно изменилась. Все взгляды были нацелены на чужака. Руки под столами сжимали оружие. Энца переводил взгляд от одного столика к другому, понимая, что любой неверный шаг может закончиться расправой. Так и раньше случалось, и гораздо чаще, чем было нужно. Гиллер воспользовался затишьем, чтобы осмотреть заведение. Выражение лица было не разобрать за бинтами, но легкий наклон головы излучал спокойную уверенность. Наконец он заговорил. «Скажу только одно». Атмосфера в зале стала еще более гнетущей, и хмурые взгляды дополнила недовольное ворчание. «Я хочу бросить вызов самому сильному из вас!» Гилвер выдержал паузу, давая время на осознание сказанного, прежде чем вовка выхватил меч, восточного стиля, с односторонней заточкой. Красота и редкость этого оружия для простого наблюдателя были, пожалуй, непонятны. Результат скажет сам за себя. «Ну так что?» Гилвер повел мечом по кругу, осматривая каждого наемника в баре. Напряжение росло, но никто не вызывался. Гилвер остановил свой взгляд на Тони, платиновый блондин Был слишком занят обгладыванием куриного окорока, чтобы заметить его. «Ты!» – Гиллер указал на Тони. «Сдается мне, ты тот самый сильный!» Тони отбросил окорочок и вытер рот. «Слышь, зеленый, я вообще-то ем, так что подумай!» Гиллер наклонил голову. «Ах, пардон!» Внезапно его меч просвистел, разрубил куриный окорочок, оставленный Тони. Гиллер указал на два кусочка. «Так будет удобнее!» Тони медленно поднялся. «Да ясен пень!» люди находившиеся между ними быстро растворились в остальной толпе, заполнявшей подвал Бобби. Тони самоуверенно усмехнулся. «Наконец-то показался достойный соперник с мечом. Мне это уже начинает нравиться. Не сдерживай себя. Не хочу, чтобы ты сожалел, когда проиграешь». Тони схватился за свой огромный меч, а Гиллер взялся двумя руками за рукоять своего меча, двигаясь плавно и грациозно. Оба знали, что один шаг вперед сведет их на расстояние удара. Гиллер со своим мечом мастерски завладел свободным пространством, вставя Тони в невыгодное положение. Казалось, что подвал гудел от напряжения. Тони представил, как у всех от волнения вспотели ладони, но подавил смешок. И тут Гилвер нанес удар. Заминтованный незнакомец с невероятной скоростью сделал выпад в мгновение стелев расстояния между двумя воинами. Тони изумленно моргнул. «Сверхчеловек!» Он понял, что только его глаза способны уловить движение Гилвера. Для большинства же посетителей подвала Бобби Гилвер двигался настолько быстро, что казался неподвижным вообще. Тони неторопливо отбил острие приближающегося меча «Да легко!» Он рубанул снизу по мячу Гилвера, выбил его из рук. «Что, побежишь пакаться мамочке?» Уверенный в победе Тони, поводил острием меча по бинтам. «По всей видимости, я недооценил тебя», признал Гилвер. «Мои извинения». Тем не менее, он в прыжке прогнулся назад, сильно ударил ногой Тони по запястью. Мяч Тони с язгом упал на пол. Гилвер приземлился на ноги и встал прямо перед Тони. «Мы на равных!» Но это еще не все. Гиллер разразился серией неистовых ударов. И приемов таких быстрых и точных, каких Тони никогда раньше не встречал. Все, что он мог, отражать выпады. Даже в скользящих касаниях было столько неудержимой ярости, что не оставалось сомнений. Прямой удар разнесет кости в дребезге. «А ты неплох, довичок Но теперь в голосе Тони уже не было его обычного сарказма. Наемники смотрели, как Гиллер заставляет Тони отступать, шаг за шагом. Наконец он нанес решающий удар. После парочки обманных ударов ногой в голову, он зафигачил Тони ботинком в пах, Тони машинально напряг пресс и попытался прикрыться руками, но опоздал. «Твою мать!» Он отлетел и, пропахав по полу, сломал ножку одного из столиков, опрокинул бокал пива, которое потекло по его волосам. «Вот он, болюдок! Ну и ударчики у тебя!» «Зато теперь мы квиты. Продолжать будем?» Пропитанный дешевым плывом, Тони поднялся. Противники разошлись в стороны. После этого все наблюдавшие поняли что ни один из них не дрался в полную силу. Их спарринг был не более чем демонстрацией. Ни один из ударов не достиг жизненно важных областей. Наемники нутром почуяли, что сейчас все изменится, и поспешили расползтись по углам. С лица Тони исчезла его затиристая ухмылка. Он прищурился и не сводил с противника глаз, на худощавых руках которого напряглись мускулы. Без сомнения, Гилвер представлял собой опасность. Энсов жался в кресло постаравшись быть как можно дальше от своих знакомых. Но эти потуги опрокинули на пол стакан виски. Звук разбившегося стакана прорезал тишину. Тони и Гилвер бросились друг на друга. Уклонившись от удара и двигаясь словно в невесомости, Тони ответил ловким апперкотом. Гилвер легко ушёл от выпада и с насмешкой перепрыгнул под сечку. Но это была лишь уловка. Тони нанёс в лицо противнику серию убойных ударов, которые свалили бы и лошадь. Гилвер принял все удары, тони короткий хук в живот Они расцепились, пытаясь восстановить дыхание, а затем внезапно оба бросились за своим оружием, лежащим на полу. "Слишком медленно", связвил Гиллер. "Посмотрим", ответил Тони. От ударов мечей друг от друга посыпались искры. По силе Тони и Гиллер были равны. Клинки неистово звенели и лязгали, но никто из них не мог добиться преимущества. Такой оборот только усилил напряжение в подвале Бобби. "С дороги!" Тони изобразил подсечку, и противники отпрыгнули друг от друга, тяжело дыша. Драка была короче, чем словесная перепалка, но отняла все силы. «Как я и ожидал, ты с этим справился», — признался Гилвер. «Ты и сам видишь. Но ты тоже не плох для новичка». Тонни сдал последнее средство. Если не удалось разрешить спор кулаками и на мечах, то остались только пушки. Потому как дернулась рука Гилвера, Тонни понял, что и ему в голову пришла та же мысль. Нежно прозвучавший голос заставил всех подпрыгнуть. «Так хорош, заканчиваем это». Забравшись на барную стойку, Бобби стоял уперев руки в бока. «Если будете продолжать бардак в моем баре, я вас вышвырну». Он кнул в Тони и Гилвера, как нашкодивших мальчишек. «Мордобой? Отлично. Мечи? Ладно. Пушки? Ни за что». Вздох облегчения прошел по толпе наемников. Бобби пробирался через толпу и что-то тащил. «Похоже, планы меняются», — сказал Тони Гилверу и, поведя бровью, указал на Бобби. Добравшись до ближайшего стола, кряхтяб, Бобби с трудом водрузил на него здоровенный бочонок. Поставил перед Тони и Гилвером два стакана. Бобби пошел к барной стойке. «Остался только один способ выяснить, кто из вас круче», – сказал он, не оборачиваясь. Парни уставились на бочонок, затем друг на друга. Тони плюхнулся в кресло. Какое-то время он молча сидел, поникнув, как сдувшийся шарик. Гилвер озадаченно смотрел на него. «Ты что, сдаешься? Не тупи!» сказал Тони Гилверу, явно не понимающему происходящего. «Правила изменились». Тони плеснул прозрачной жидкостью в два стакана и жестом пригласил Гилвера сесть напротив. С давних пор, пятийными соревнованиями, решалось бесчисленное множество споров, а еще это был отличный способ напиться на халяву. Но Тони был не настроение а «Вот что я тебе скажу», – буркнул он. «Я бы хотел, чтобы мы разобрались еще в рукопашной».